День четвёртый. Глава 1 Когда утром паня Климова уходила из дому, её муж ещё лежал в постели. «Не пора ли тебе выехать?» — спросила она. «К чему спешить? Успею повозиться с этими идиотами», — ответил он, и Зевнов перевернулся на другой бок. Позавчера он сообщил ей, что на этой утомительной конференции его обязали взять шефство над любительскими ансамблями, и потому в четверг вечером ему предстоит концертировать в одном горном курорте вместе с каким-то врачом и аптекарем, играющим джаз. Рассказывая, он чертыхался, но пани Климова, глядя ему в лицо, прекрасно понимала, что за этой бранью нет искренней злости, поскольку никакого концерта не будет, и Клима выдумала его лишь за тем, чтобы выкроить время для какой-то любовной интрижки. Она читала по его лицу всё, — ничего не мог утаить от неё. И когда он с проклятиями повернулся на другой бок, она вмиг поняла, что сделал он это не из-за того, что хотел спать, а чтобы скрыть от неё лицо и не дать ей разглядеть его выражение. Потом она ушла в театр. Когда несколько лет назад болезнь лишила её огней рампы, он нашёл ей в театре место служащей. Это было неплохо, Она ежедневно встречалась там с интересными людьми и могла свободно распоряжаться рабочим временем. Подсев к столу, она попыталась составить несколько деловых писем, но не могла ни на чём сосредоточиться. Ничто не овладевает человеком так, как ревность. Когда год назад у Камилы умерла мать, это было, конечно, несчастьем куда большим, чем какая-то авантюра трубача и все-таки смерть матери в Камиле вызывала меньшую боль, хотя мать она бесконечно любила. Та боль была милосердно многоцветна. В ней переплетались скорбь, печаль, растроганность, угрызение совести, достаточно ли она заботилась о ней, не забывала ли о ней, и тихая улыбка. Та боль была милосердно рассредоточена, мысли, отталкиваясь от гроба усопшей, Убегали в воспоминания, в детство Камилы и даже дальше, в детство матери. Убегали во многие практические заботы, убегали в будущее, которое было открыто перед ней, и в нем, как утешение, да, это были несколько исключительных дней, когда он стал для нее утешением, присутствовал климат. Однако боль ревности не перемещалась в пространстве. Она, как бурав, вращалась вокруг единственной точки. Здесь не было никакого рассредоточения. Если смерть матери открывала двери будущего, другого, более одинокого, но вместе с тем и более зрелого, то боль, вызванная изменой мужа, не открывала никакого будущего все концентрировалось в едином, неизменно присутствующем образе неверного тела, в едином, неизменно присутствующем укоре. Когда умерла мать, она могла слушать музыку, могла даже читать. Когда она ревновала, она вообще ничего не могла делать. Еще вчера ее осенило поехать в этот курортный городок и убедиться, что подозрительный концерт действительно состоится, Но потом она отвергла эту мысль, либо знала, что её ревность вызывает у Климы отвращение и что не стоит перед ним её обнажать. Однако ревность работала в ней как заведённый мотор, и она не могла удержаться, чтобы не поднять телефонной трубки и не набрать номер справочной вокзала. Извинившись, она сказала, что звонит на вокзал без определённой цели, просто потому что не может сосредоточиться на составлении деловых писем. Узнав, что поезд отходит в одиннадцать утра, она представила себе, как идёт по незнакомым улицам, ищет афишу с именем мужа, как в дирекции курорта наводит справки о концерте, на котором должен выступать её муж, как узнаёт, что никакого концерта нет и в помине, и как потом бродит несчастная обманутая в пустом, чужом городе. Ещё представила, как на следующий день Клима станет рассказывать ей про концерт, а она расспрашивать его о подробностях. Она будет смотреть ему в лицо, слушать его небылицы и пить с горьким наслаждением ядовитое зелье его лжи. Но следом она попрекнула себя за неразумность своего поведения. Она не должна проводить дни и недели в постоянной слежке за ним и в своих ревнивых фантазиях. Она боится потерять его, но именно этот страх и приведет к тому, что она однажды потеряет его но другой голос тотчас откликнулся в ней с лукавой наивностью она ведь не едет шпионить за ним ведь клима сказал что будет играть на концерте и она верит ему именно потому что устала ревновать она относится к его словам серьезной подозрительности. он же сказал что едет туда с неохотой и что приходит в ужас представляя себе весь этот унылый день и вечер значит она едет к нему лишь за тем чтобы сделать ему Приятный сюрприз. Когда в конце выступления Клима станет брезгливо кланяться и изнывать душой, представляя себе тягостный обратный путь, она проберётся к сцене, он увидит её, и они счастливо рассмеются. Она отдала директору вымученные с таким трудом письма. Её любили в театре, ценили за то, что она, жена прославленного музыканта, умеет быть скромной и доброжелательной. Печаль, подчас исходившая от неё, обезоруживала их. И разве мог бы директор ей отказать? Она обещала ему вернуться в пятницу после обеда и тогда, оставшись в театре до самого вечера, закончить всю недоделанную работу.